Глава четырнадцатая. «Ханс. Дондер Гром и молния!» — сердито вскричал Карл, прежде чем отряд успел отбежать на двадцать ярдов от городских ворот. «Смотрите! Вон бежит на своих деревяшках оборванец в заплатанных штанах!» «Этот малый шляется всюду, чтоб ему провалиться!» «Счастье!» — язвительно добавил он. «Если наш капитан не прикажет нам остановиться, чтобы пожать ему руку...» «Ваш капитан ужасный человек», — шутливо проговорил Питер. «Но это ложная тревога, Карл. Я не вижу среди конькобежцев твоего пугала». «А, вот он! Но что с ним такое, с этим парнем?» Бедный Ханс. Лицо у него было бледное, губы крепко сжаты. Он скользил по льду, как во сне, как в страшном сне. Когда он поравнялся с мальчиками, Питер окликнул его. «Добрый день, Ханс Бринкер!» Лицо у Ханса просветлело. «Ах, Мейнхейр, это вы? Вот хорошо, что мы встретились!» «Ну и нахал!» — зашипел Карлс Хуммель, с презрением обгоняя спутников, которые, кажется, были склонны задержаться вместе со своим капитаном. «Рад вас видеть, Ханс!» — приветливо откликнулся Питер. «Но вы, кажется, о чем-то расстроены. Не могу ли я помочь вам?» Я и вправду расстроен, ответил Ханс, опустив глаза. Но вдруг он снова взглянул на Питера почти радостно и добавил: На этот раз Ханс может помочь Мейнхеру Ванхольпу. Как? спросил Питер, не пытаясь со свойственной голландцем прямотой скрыть свое изумление. А вот как! Ханс вернет вам это! И Ханс протянул ему потерянный кошелек. Ура! заорали ребята. И вынув застывшие руки из карманов, радостно замахали ими. А Питер только сказал «Благодарю вас, Ханс Бринкер», но таким тоном, что Хансу показалось, будто сам король стал перед ним на колени. Крики ликующих ребят долетели до закутанных ушей того молодого господина, что катил в сторону Амстердама, весь кипя подавляемой яростью. Мальчик-американец, Сейчас же повернул бы назад и поспешил бы удовлетворить свое любопытство. Но Карл только остановился и, стоя спиной к своему отряду, старался угадать, что могло случиться. Так он стоял, не двигаясь, пока не догадался, что только возможность позавтракать могла вызвать столь пылкое «Ура». Повернувшись, он медленно покатил обратно к своим возбужденным товарищам. Между тем, Питер отвел Ханса в сторону. Как вы догадались, что это мой кошелек? спросил он. Вчера вы заплатили мне три гульдена за цепочку из тюльпанового дерева и посоветовали купить коньки. Да, помню. Тогда я и видел ваш кошелек. Он из желтой кожи. А где вы нашли его сегодня? Утром я вышел из дома, очень расстроенный. Катил, не глядя себе под ноги, Да и налетел на какие-то брёвна. Стал растирать себе колено, и тут увидел ваш кошелек. Он завалился под бревно. Так вот, значит, где. Но теперь я все понимаю. Когда мы пробегали мимо этих бревен, я, помнится, вытащил из кармана свой шарф, а вместе с ним должно быть выпало кошелек. Не будь вас, Ханс, он пропал бы. Вот что. И Питер высыпал деньги на ладонь. «Сделайте нам удовольствие». «Позвольте разделить эти деньги с вами». «Нет, Менхер, ответил Ханс. Он сказал это спокойно, без всякого притворства и жеманства. Но Питер почувствовал себя так, словно ему сделали выговор, и, не говоря ни слова, положил серебро обратно в кошелек. «Богат он или беден, а мне этот малый нравится», — подумал он и громко сказал. «Можно спросить, чем вы расстроены, Ханс?» «Ах, Менхейр, случилось несчастье. Но рассказывать долго, а я и так задержался. Я спешу в Лейден, к знаменитому доктору Букману». «К доктору Букману?» — Удивленно переспросил Питер. «Да, и мне нельзя терять ни минуты. До свидания». «Подождите, я тоже направляюсь туда. Вот что, ребята, давайте-ка вернемся в Харлем, хорошо?» «Хорошо!» Громко закричали мальчики и пустились в обратный путь. «Слушайте», — начал Питер, придвигаясь ближе к Хансу, и оба они покатили рядом, так легко и свободно скользя по льду, как будто и не чувствовали, что движутся. «Слушайте, в Лейдене мы остановимся. Если вы идете туда только за тем, чтобы пригласить доктора Букмана, то хотите, я сделаю это за вас? Ребята, наверное, слишком устанут сегодня, чтобы бежать так далеко. Но я обещаю вам повидать доктора завтра рано утром, если только он в городе. Ну, этим вы действительно помогли бы мне. Не расстояние, я боюсь. Боюсь оставлять мать одну. Разве она больна? Нет, не она, отец. Вы, должно быть, слышали об этом. Слышали, что он душевно больной вот уже много лет. С тех самых пор, как была построена большая мельница с Холлосом. Но телом он всегда был здоровый крепок. А вчера вечером мать стала на колени перед камином, чтобы раздуть огонь в торфе. У отца ведь только и есть одна радость — сидеть и смотреть на тлеющие угли. И мать то и дело раздувает их поярче, чтобы доставить удовольствие больному. И вот не успела она пошевельнуться, как отец бросился на нее словно великан и пихнул ее чуть ли не в самый огонь. А сам все смеялся и тряс головой. Я был на канале, как вдруг услышал крик матери и побежал к ней. Отец не выпускал ее из рук, и платье на ней уже дымилось. Я попытался затушить огонь, но отец оттолкнул меня одной рукой. «Будь в доме вода, мне удалось бы залить пламя». Отец всё смеялся таким страшным смехом, почти беззвучно. Только лицо у него кривилось. Тогда это было ужасно, но не мог же я допустить, чтобы мать моя сгорела. Я ударил его, ударил табуретом. Он отпихнул меня. Платье мамы уже загоралось. Необходимо было затушить его. Я плохо помню, что было потом. Я очнулся на полу, а мать молилась. Мне показалось, что вся она объята пламенем. И я услышал странный смех отца. Моя сестра Гретель крикнула, что он держит мать совсем близко к огню. Сам я ничего не мог разобрать. Тут Гретель кинулась в чулан, положила в миску любимое кушанье отца и поставила ее на пол. Тогда он бросил мать и пополз к миске, как маленький ребенок. Мать не обожглась, только платье ее было прожжено в одном месте. До чего нежна она была с отцом всю эту ночь. как ухаживала за ним, не смыкая глаз. Он заснул в сильном жару, прижав руки к голове. Мать говорит, что в последнее время он часто прижимает руки к голове, словно она у него болит. Эх, не хотелось мне рассказывать вам все это. Будь мой отец в своем уме, он не обидел бы и котенка. Минуты две мальчики катили молча. «Ужасно», — вымолвил наконец Питер. А как он чувствует себя сегодня? Очень плохо. К чему вам идти за доктором Букманом, Ханс? В Амстердаме есть другие врачи, и они, быть может, помогли бы вашему отцу. Букман – знаменитость. Его приглашают только самые богатые люди. Да и те иногда не могут дождаться его. Он обещал мне. Он вчера обещал мне прийти к отцу через неделю. Но теперь, когда отцу так плохо, мы не можем ждать. Нам кажется, что он, бедный, умирает. Пожалуйста, Мейнхейр, попросите доктора прийти поскорее. Не станет же он откладывать свой приход на целую неделю, когда наш отец умирает. Мейстер такой добрый. «Такой добрый?» — повторил Питер удивленно. «Но его считают самым жестким человеком в Голландии». Он только кажется таким, потому что он очень худой и всегда озабоченный. Но я знаю, сердце у него доброе. Передайте мейстру то, что я рассказал вам, и он придет. От всего сердца надеюсь на это, Ханс. Но я вижу, вы спешите домой. Обещайте мне, что если вам понадобится дружеская помощь, вы обратитесь к моей матери в Бруке. Скажите, что это я послал вас к ней. «И вот еще что, Ханс Бринкер. Не как награду, но как подарок. Возьмите хоть несколько гульденов». Ханс решительно покачал головой. «Нет, нет, Менхейр, не возьму. Вот если бы мне найти работу в Бруке или на Южной Мельнице...» Но повсюду отвечают одно и то же. «Подождите до весны». «Хорошо, что вы об этом сказали», — горячо проговорил Питер. «У моего отца найдется для вас работа теперь же». «Ему очень понравилась ваша красивая цепочка». Он сказал, «Этот малый чисто работает. Он будет мастерски резать по дереву. В нашем новом летнем домике дверь будет резная, и отец хорошо заплатит за эту работу». «Слава Богу!» — вскричал Ханс, радуясь неожиданному предложению. «Вот было бы хорошо. Я еще ни разу не брался за большую работу, но с этой справлюсь. «Знаю, что справлюсь». «Прекрасно. Так скажите моему отцу, что вы тот самый Ханс Бринкер, о котором я говорил. Он охотно поможет вам». Ханс посмотрел на Питера с искренним удивлением. «Благодарю вас, Мейнхейр». Но ну, капитан!» — крикнул Карл, стараясь казаться как можно более кротким, чтобы сгладить свое недавнее поведение. «Мы теперь в самом центре Харлема. а От тебя еще не слышали ни слова». Ждем твоих приказаний, мы голодны, как волки!» Питер весело ответил ему что-то и поспешно обернулся к Хансу. «Пойдёмте с нами, поедим вместе, и я не буду вас больше задерживать». Какой быстрый печальный взгляд бросил на него Ханс. Питер и сам не понимал, как это он до сих пор не догадался, что бедному мальчику хочется есть. «Нет, Менхейр, может, в эту самую минуту я нужен матери. Может, отцу стало хуже». «Мне нельзя мешкать. Храни вас Бог». И хан, старопливо кивнув, повернулся в сторону Брука и скрылся из виду. «Ну, ребята», — со вздохом сказал Питер, — «теперь идемте завтракать».